Ирина протянула руку и погладила его по щеке, как когда-то. — А вот это лишнее, Андрей, не надо. Это почти истерика. Ты хорошо начал, но сорвался. Пусть будет так, как ты сказал, сразу после победы. — Да, ты права. — Извини, пойдем к народу, там Сашка для вас еще много интересного приготовил. «Так ты действительно ничего из того сна не помнишь?» — спросил Воронцов Наташу. Они сидели вдвоем в библиотеке на старомодном кожаном диване между книжными полками. Наташа посмотрела на него с удивлением. «Почему ты опять об этом? Я ведь говорила, не помню. Так, обрывки...» «Мало ли что снится. Я больше всего удивилась совпадению. Впервые за столько лет увидел тебя во сне...» И тут же ты сам явился. Воронцов постукивал пальцами по подлокотнику, смотрел в пол, и Наташа вновь ощутила неясную тревогу. Все же слишком сильно изменился Дмитрий. Почти ничего в нем не осталось от того давнего, мягкого и доброго ее друга. Она была рада, даже счастлива, вновь его увидев, Но это был совсем другой человек, к которому надо было привыкать совсем заново. Он медленно, словно сомневаясь в необходимости того, что делал, вынул из внутреннего кармана коричневый теснённый бумажник, раскрыл его и протянул Наташе несколько пластиковых квадратиков моментальных кодаковских фотографий. Наташа взяла их, взглянула, То это такое?» – прошептала она. На снимках, словно на рекламных кадрах какого-то фильма, она увидела себя в одеждах и декорациях того самого сна, стоящей во весь рост посреди комнаты, сидящей у журнального столика в кресле и даже едва прикрытую прозрачным пеньюаром рядом с Дмитрием, одетом в старинную военную форму. Как это может быть? Не понимаю. Она с недоумением и даже мольбой в глазах подалась к Воронцову. Ну, вспоминай, Наташа. Ты же все помнишь, постарайся. И она вдруг вспомнила всё сразу, в мельчайших подробностях. Уронила фотографии на ковер. Воронцов аккуратно их подобрал и вложил обратно в бумажник. Вот теперь порядок. Оно, конечно, все равно сон, но документально подтвержденный. Реальность высшего порядка. И успокойся ты, наконец. Вдвоем как-нибудь выкрутимся. В замке ты лучше держалась. Может, тебе кофе принести? или бокал шампанского, стрессы хорошо снимает. Воронцов, несмотря на всю его проницательность, ошибся, потому что привык за последние годы проницать по преимуществу в душах грубых и жуликоватых, всегда готовых сочкануть, объегорить и выгадать. Потому и неверно понял настроение Натальи Андреевны. Он вообразил, что она потрясена и напугана, открывшейся истиной на самом деле совсем иные чувства охватили ее с детства ее больше всего привлекали книги и фильмы где героинями оказывались женщины отважные, сильные решительные переживающие необыкновенные приключения оттого не в последнюю очередь она и порвала с Воронцовым, ибо что могло ей сулить супружество с флотским лейтенантом, жизнь на базе и многомесячные ожидание Вариант с мужем-внешторговцем сулил гораздо более яркие впечатления. Но действительность здесь оказалась, увы, гораздо прозаичнее. Два года в прокаленном солнцем Адане, в замкнутом и жестко регламентированном мирке советской колонии, Потом год в Москве и еще два года в Адисабебе, где было ничуть не веселее. А потом и совсем тоска, развод и монотонная, отупляющая жизнь служащей женщины.